Глава шестая. Спор. Вляпываться во всякие нелепые ситуации похоже моё жизненное предназначение. И на этот раз я вляпалась по самое не могу. Да-да, именно так. Когда я пошла в туалет, то столкнулась там с этими хищницами в мини-юбках. Они проводили меня насмешливыми взглядами. А когда я скрылась в кабинке, принялись обсуждать моего соседа я тут же забыла, зачем пришла и затихла, прислушиваясь. «А он горяч», — заявила одна из них. «Уф», — протянул низкий голос другой девушки. «Я бы отдалась ему прямо в этом туалете». Они захихикали, а я зло запыхтела, все еще стоя со спущенными колготками задницей кверху. «Спорим, что под бой курантов этот красавчик покажет мне свои собственные звезды». Снова раздался противный смех. Со злости я направила мощный поток переработанного Мартини в унитаз. Затем поднялась, быстро поправив платье. «Найди себе другого звездочета, детка!» Снова заявила первая. «Когда я предложу ему свой род, он и думать забудет про...» Она не договорила, так как увидела, что я вышла из кабинки. Девушка усмехнулась, обменявшись с подругой взглядами, и принялась разукрашивать пухлые губы красной помадой. Те самые, что она собиралась предлагать моему соседу. Мысль о том, что он может польститься, почему-то раздражала. «Спорим?» – хищно улыбнулась она. «Что уже через пять минут я снова сюда вернусь?» «Только уже с ним?» «Выдохните, девочки!» Неожиданно для себя самой влезла я, рассматривая свое отражение в зеркале и перекинув волосы через плечо. Он занят. «И кем же?» Скептически подняла бровь красноротая. «Мной?» И глазом не моргнув, соврала я. Вторая нахмурилась и неуверенно посмотрела на подругу. «Ой, не слушай ее!» Отмахнулась та. «Она заливает. Они не похожи на парочку». «Они сидят вместе и разговаривали, я видела». Засомневалась другая. «Ой, да и че?» Это ничего не доказывает. Мне хотелось схватить ее за волосы, впечатать ее лицо в зеркало и как следует повозить по нему, чтобы от отпечатка губ протянулся длинный след. Но я держала себя в руках и, усмехнувшись, ответила. Доказывать что-то вам мне не интересно. А придется. Неугомонная краснородка зачем-то откнула руки в бока и вытянула шею. Она была похожа на гусыню, которая собиралась напасть. «Когда мы выйдем отсюда, ты поцелуешь его», — велела она и прищурилась. «А иначе...» Она снова не договорила, а я не стала включать фантазию и спросила напрямую. «Иначе что?» «Иначе мы с моей подружкой все же за него поборемся». Это была угроза. Не иначе. Девчонки заржали. Я же невозмутимо принялась споласкивать руки. Подружки направились к выходу, опередив меня, поэтому, когда я вернулась в зал, они уже сидели за своим столиком, нахально следя за тем, как я подхожу к своему соседу а парню. Мои ладони вспотели. Я кляла себя, на чем свет стоит, за то, что наврала им. Но отступать было некуда. В данной ситуации у меня было два варианта. Первый. Признать свое поражение и обман и всю ночь наблюдать, как нахалки вьются вокруг него. Такая перспектива была так себе. К тому же это было бы особенно унизительно после того, что я сказала. Ведь они наверняка подумают, что у меня самой по нему слюни текут. А у меня текут? Да. Я гневно выдохнула. Мозг закипал. Вторым вариантом было принять их вызов. Поцеловать соседа, пометив тем самым свою территорию. Этот вариант, несомненно, был более сложный, но куда более привлекательный. Оставалось решить, как сказать об этом ему. «На тебя столбняк напал», – спросил Гринч, когда я плюхнулась на высокий стул рядом с ним и сделала жадный глоток Мартини. Его очередное «ты» подарило мне надежду, что дистанция между нами все еще приемлемо коротка. Я медленно выдохнула, стараясь успокоиться. До Нового года оставалось полчаса. Полчаса, и дурацкий день рождения закончится. «В смысле?» – вернулась я к диалогу с соседом. «Ты замерла посередине шага и явно о чем-то размышляла минуты две», – пояснил он и добавил. «Сразу скажу. Примета с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь – фигня. Так что не парься». Похоже, что он все-таки проникся ко мне некой симпатией. Он уже не выглядел угрюмым и даже пытался шутить. Да и вообще вел себя вполне по-человечески. Это добавило мне уверенности, и я решила рискнуть. «Давай поцелуемся», – как ни в чем не бывало, предложила я. «Отлично, докатилась. Я себя предлагаю». Он второй раз за вечер поперхнулся напитком. «Наши отношения как-то слишком быстро развиваются. Ты не находишь?» Заметил он, дёрнув бровью. «Ой!» – скривилась я. «Не обольщайся!» Так как тактика нападения могла выйти мне боком, я решила выпалить всё напрямую. «Короче, я зачем-то сказала девахам за тем столиком, что мы вместе». Он опять выгнул бровь, похоже, это было его фишкой. «И зачем ты это им сказала?» — невозмутимо спросил сосед. — Не знаю, — ответила я чистую правду. Действовала импульсивно. — Да, я заметил, что ты импульсивная барышня, — согласился наглец. — Когда ты развешивала огоньки на балконе, выглядела немного безумно. — Год не задался, да? — Что ты хочешь этим сказать? — прищурилась я. — Он что, счел меня городской сумасшедшей? «Ничего, забудь!» Отмахнулся он и дернул головой, будто хотел встряхнуть мысли, что засели там. «Так что побудило тебя соврать?» «Они делили тебя, словно шкуру неубитого медведя, в уборной!» «А я пока бодрячком, да?» Он засмеялся и уточнил. «Так ты, стала быть, защищала мою честь? Не позволила спорить на меня? Какое благородство!» «Пожалуй, я смогу смириться с твоими лампочками». Он явно потешался надо мной. «А знаешь что?» – разозлилась я. «Я передумала. Отдам тебя им на растерзание». «Допустим, не испугался». Сосед усмехнулся. «Ладно», – сказал он нараспев. «Поцелуй так поцелуй». Я прямо-таки подпрыгнула от его заявления. «Но есть одно условие», – весело добавил он. Я тут же осторожно поинтересовалась. «Какое?» «Ты участвуешь в конкурсе». «В каком еще конкурсе?» Теперь я трясла головой, потому что в ней был полный кавардак. «Условие которого ты пропустила, пока пудрила носик». Я с интересом проследила за его взглядом. В углу бара возле одного из незанятых столов крутилась официантка, На столешнице стояло три торта. Сероглазый поднял руку и указал девушке на меня, показывая всем и вся, что я участвую. «Что?» – засуетилась я. «Что нужно делать?» «Съесть торт на скорость», – пояснил он. «Если победишь, я тебя поцелую».